В воскресенье Керн вернулся в отель вечером. В номере он нашел только Мариля, который был чем-то очень возбужден. «Наконец-то хоть одна живая душа!» — закричал он. «Чертова дыра! Именно сегодня нет ни одной собаки. Все ушли, все гуляют, где-то шляются, всех где-то носит. Даже этого мерзавца-хозяина!» «Что случилось?» — спросил Керн. «Вы не знаете, где живет акушерка? Или врач? Какой-нибудь гинеколог или вроде того?» «Нет». — Конечно, нет! — Мариль пристально посмотрел на Керна. — Вы ведь разумный человек, Керн. Пойдемте со мной. Кто-то должен остаться с женщиной. Тогда я смогу уйти за акушеркой. Вы сможете? — Что? Постараться, чтобы она не очень двигалась, поговорить с ней, что-нибудь сделать? Он потащил ничего не понимавшего Керна по коридору на нижний этаж и открыл дверь маленькой комнаты, где стояла только одна кровать. На кровати лежала женщина и стонала. — Седьмой месяц. Преждевременные роды или что-то в этом роде. Успокойте ее, если можете. Я приведу врача. Он исчез, прежде чем Керн успел ответить. Женщина на кровати стонала. Керн на цыпочках подошел ближе. — Вам дать чего-нибудь? — спросил он. Женщина продолжала стонать. У нее были совершенно мокрые пропотевшие волосы линялого соломенного цвета и серое лицо, на котором странно темнели большие веснушки. Она закатывала глаза. Под полузакрытыми веками были видны только белки. Растянутые тонкие губы обнажали оскал крепко сжатых зубов. В полутьме зубы казались неестественно белыми. «Вам дать чего-нибудь?» — спросил Керн еще раз. Он огляделся. На одном из стульев был брошен дешевый тонкий пыльник. Перед кроватью стояла пара стоптанных туфель. Женщина лежала в платье. На столе бутылка с водой, а около тумбочки — чемодан. Женщина стонала. Керн не знал, что ему делать. Женщина начала метаться. Он вспомнил, о чем говорил ему Мариль, и о том немногом, что успел узнать за год учебы в университете. И попытался удержать женщину за плечи. Но это было так, словно он хотел удержать змею. Как он ни старался, она выскальзывала и отталкивала его. Но вдруг она взметнулась вверх и неожиданно изо всех сил вцепилась в его руки. Он замер, как вкопанный. Он никогда бы не поверил, что у женщины может быть такая сила. Она медленно, как винт, поворачивала голову и жутко стонала, словно ее дыхание выходило из-под земли. Ее тело вздрогнуло, и вдруг Керн увидел, как из-под сдвинутого одеяла выползло большое черно-красное пятно, и все увеличивалось, расплывалось по простыне. Он попытался вырваться, но женщина держала его, словно железными клещами. Как зачарованный он смотрел на пятно, которое превратилось уже в широкую полосу на краю простыни, стекавшую на пол, где образовалась черная лужа. «Пустите, пустите же!» Керн не решался выдернуть руки, боясь встряхнуть ее тело. «Пустите!» — скрижетал он. «Пустите!» Вдруг тело женщины обмякло. Она отпустила его и откинулась на подушки. Керн схватил одеяло и слегка приподнял его. Большой ком крови скатился по простыне и шмякнулся на пол. Керн вскочил и бросился наверх, в комнату, где жила Рут Голланд. Она была дома. Она сидела на кровати, обложенная своими раскрытыми книгами. «Идемте!» — закричал Керн. «Там внизу женщина истекает кровью!» Они побежали вниз. В комнате стало темнее, за окном пылал закат, бросая мрачный свет на стол и на пол. Красный отблеск мерцал, как рубин в бутылке с водой. Женщина лежала теперь совсем спокойно. Казалось, она уже не дышит. Рут Голланд подняла одеяло. Женщина плавала в крови. «Зажгите свет!» — закричала девушка. Керн бросился к выключателю. Слабая лампочка в отблесках заката давала тусклый желто-красный свет. Женщина лежала на кровати. Она казалась одним сплошным бесформенным животом в смятом кровавом платье из-под которого виднелись ноги в спущенных черных чулках, странно сведенные и неподвижные. «Дайте полотенце, надо остановить кровь! Найдите что-нибудь!» Керн видел, как Рут засучила рукава и попыталась расстегнуть женщине платье. Он подал ей полотенце из тумбочки. «Сейчас должен прийти врач!» Мариль пошел за ним!» Он лихорадочно рылся в чемодане, ища что-нибудь для перевязки. «Дайте что есть!» — крикнула Рут на полу лежала кучка детского белья маленькие рубашки простынки пеленки и между прочим несколько распашонок связанных из розовой и голубой шерсти и отделанных шелком и бантиками одна распашонка еще не была готова в ней торчало еще несколько спиц из нее выпал моток мягкой грубой шерсти и бесшумно покатился по полу давайте это сюда рут отбросила окровавленное полотенце керн подал ей пеленки и простынки Потом он услышал шаги на лестнице. Дверь открылась, и вошли Мариль и врач. «Что там такое, черт возьми?» Врач быстро шагнул к кровати, отодвинул Рут в сторону и наклонился над женщиной. Потом повернулся к Марилю. «Немедленно позвоните по номеру 2167. Пусть сейчас же придет Браун и принесет все для наркоза и кесарева сечения. Понятно? И все для остановки кровотечения. Хорошо. Врач оглянулся». «Вы можете идти», — сказал он Керну. «Девушка пусть останется. Принесите воды. Дайте мою сумку». Второй врач пришел через десять минут. С помощью Керна и еще нескольких людей, оказавшихся поблизости, помещение рядом с комнатой, где лежала женщина, было превращено в операционную. Кровати были сдвинуты, столы составлены вместе, инструменты приготовлены. Появившийся хозяин принес и ввинтил самые сильные лампы, какие у него были. «Быстрее, быстрее!» — первый врач бушевал от нетерпения. Он набросил свой белый халат и велел Рут застегнуть его сзади. «Наденьте и вы что-нибудь!» — он бросил ей халат. «Может быть, вы нам понадобитесь? Вы не боитесь смотреть на кровь? С вами не станет плохо?» «Нет», — сказала Рут. «Хорошо, молодчина!» «Может быть, и я могу помочь?» — сказал Керн. «Я год изучал медицину. Пока нет!» Врач посмотрел на инструменты. «Можем начинать!» Свет отражался на его лысине. Дверь сняли с петель. Четверо мужчин внесли кровать с женщиной через коридор в комнату. Женщина тихо скулила. Ее глаза были широко открыты, бесцветные губы дрожали. «Давайте, взяли!» — рявкнул врач. «Поднимите выше!» «Осторожно, черт возьми!» Женщина была тяжелая. У Керна на лбу выступили капли пота. Его взгляд встретился со взглядом Рут. Она была бледна, но спокойна. И так изменилось, что он с трудом узнал ее. Она вся отдалась истекающей кровью женщине. — Так, всем лишним уйти, — приказал врач с лысиной. Он взял женщину за руку. — Это не больно. Это совсем легко. У него в голосе прозвучали вдруг материнские ноты. — Ребенок должен жить, — прошептала женщина. — Оба, оба, — мягко сказал врач. Ребенок. Мы его только немного повернем, чтобы он не лежал на спинке. И он сразу выйдет. Только спокойно, совсем спокойно. Наркоз. Керн, Мариль и еще несколько мужчин стояли в опустевшей комнате женщины. Они ожидали, когда они снова понадобятся. За стеной слышались приглушенные голоса врачей. На полу валялись розовые и голубые вязаные распашонки. — Роды, — сказал Мариль Керну. Вот как появляются на свет. Кровь, кровь и крики. — Вы понимаете, Керн? — Да, нет, — сказал Мариль. — Ни вы, ни я не понимаем. Женщина, только женщина. Вы не чувствуете себя скотиной? — Нет, — сказал Керн. — Вот как? — А я? Мариль снял очки и посмотрел на Керна. — Вы уже спали с женщиной? — Нет. А то бы и вы чувствовали себя под лицом. — Можно здесь где-нибудь выпить? Из глубины комнаты вышел коридорный. — Принесите полбутылки коньяка, — сказал Мариль. — Да, да, у меня есть деньги. Только принесите. Коридорный исчез. Вместе с ним исчезли хозяин и двое других мужчин. Они остались одни. — Сядем к окну, — сказал Мариль. Он показал на закат. — Красиво, а? Керн кивнул. — Да, — сказал Мариль. Все рядом. Там внизу, в саду, есть сирень? — Да. Сирень и эфир. Кровь и коньяк. Ну, ваше здоровье. — Я принес четыре стакана, господин Мариль, сказал коридорный и поставил поднос на стол. — Я думал, может быть... — он кивнул головой в сторону соседнего номера. — Хорошо. Мариль наполнил доверху оба стакана. «Вы пьете, Керн?» «Мало. Еврейский порог воздержания от алкоголя. Зато вы больше понимаете в женщинах. Но женщины совсем не хотят, чтобы их понимали». «Ваше здоровье!» «Ваше здоровье!» Керн осушил свой стакан. После этого он почувствовал себя лучше. «Это только преждевременные роды?» спросил он. «Или еще что-нибудь?» «Да, на четыре недели раньше» или напряжение. Еще бы, поездка, пересадки, волнение, беготня и прочее, понимаете? Женщина в ее положении не должна была этого делать. — А почему она уехала? Мариль снова налил. — Почему? — сказал он. — Потому что она хотела, чтобы ее ребенок был чехом. Потому что она не хотела, чтобы его уже в школе оплевывали и дразнили жидовской мордой. — Я понимаю, — сказал Керн. — А ее муж не уехал с ней? Мужа давно посадили. Почему? Потому что у него было дело, и он был способнее, чем его конкурент на ближайшем углу. Что делает конкурент? Идет и доносит на него. Антигосударственные настроения, коммунистические идеи, недовольство. В таком духе. Человека сажают, а конкурент получает клиентуру. Понятно? Это я знаю, сказал Керн. Мариля сушил свой стакан. Жестокое время. Мир защищают пушки и самолеты. Человечность охраняют погромы и концлагеря. Все поставлено с ног на голову, Керн, все ценности. Агрессор сегодня, защитник мира, затравленный и гонимый, опаснейший преступник. И есть целые народы, которые в это верят. Через полчаса они услышали из соседней комнаты тонкий квакающий крик. «Черт возьми!» — сказал Мари. Они свое дело сделали. Одним чехом на свете больше. За это надо выпить. Ну, Керн, за самое великое чудо на свете. За рождение. А знаете, почему это чудо? Потому что потом снова умирают. Ваше здоровье. Дверь открылась, вошел второй врач. Он был забрызган кровью и весь в поту. В руках он держал красное, как рак, нечто, которое квакало, и которую он пошлепывал по спине. — Он жив? — проворчал он. — Есть здесь что-нибудь? Он схватил груду тряпок. — Ну, хотя бы это. Девушка? Он передал Рут ребенка и белье. Искупать и завернуть не слишком туго. Хозяйка умеет, но не здесь, где эфир. В ванной. Рут взяла ребенка, и ее глаза показались керну огромными. Врач сел за стол. — Здесь есть коньяк? Мариль налил ему стакан. «Интересно, как чувствует себя врач, — спросил он, — когда видит, что каждый день строятся новые пушки и самолеты, но не больницы. Ведь первые только для того и существуют, чтобы не пустовали вторые». Врач взглянул на него. «Мерзко! — сказал он. — Мерзко! Что поешь людей с величайшим искусством, чтобы их с величайшим варварством снова разорвало на куски? Почему бы сразу не убивать детей? Много проще!» «Мой дорогой», — возразил депутат парламента Мариль, «убивать детей — преступление, убивать взрослых — дело национальной чести». «В новой войне будут убивать и женщин, и детей», — проворчал врач. «Мы искоренили холеру, а ведь она — безобидная болезнь по сравнению с самой маленькой войной». «Браун!» — крикнул врач из соседней комнаты. «Быстрее! Иду!» — Черт возьми, что-то неладно, — сказал Мариль. Через некоторое время Браун вернулся. Он вдруг как-то осунулся, он выглядел обессиленным. — Разорвана шейка матки, — сказал он. — Ничего нельзя сделать, женщина истекает кровью. — Ничего нельзя сделать? — Ничего. Мы все пробовали. Кровотечение не прекращается. — Вы не можете сделать переливание крови? — спросила Рут, стоявшая в дверях. — Можно взять у меня? Врач покачал головой. — Не поможет, девочка. Если оно не прекратится... Он ушел. В светлом четырехугольнике открытой двери было что-то жуткое. Все трое молчали. Тяжело ступая, вошел коридорный. — Убрать? — Нет. — Вы не хотите выпить? — спросил Марилю Рут. Она покачала головой. — Все же выпейте, это лучше. Он налил ей полстакана. На горизонте над крышами мерцали последние зеленоватые и оранжевые отблески золота. В них плыла бледная луна, разъеденная дырами, как старая медная монета. С улицы слышались голоса, громкие, довольные, ни о чем не подозревающие. Керн вдруг вспомнил Штайнера и его слова. «Если около тебя кто-то умирает, ты не ощущаешь смерти. В этом несчастье мира». Сострадание не боль, сострадание это скрытое злорадство. Облегченный вздох, что умираешь не ты и не тот, кого ты любишь. Он посмотрел на Рут. Он не смог увидеть ее лица. Мариль прислушался. Что это? Долгий, глубокий звук скрипки повис в наступающей ночи. Он замер. Нахлынул снова, устремился вверх, победно, упрямо и пассажи начали искриться все нежнее и нежнее, как наступающий вечер. — Это здесь, в отеле, — сказал Марили, и посмотрел в окно. — Над нами, на пятом этаже. — Я его, кажется, знаю, — сказал Керн. — Это скрипач, которого я уже один раз слышал. Я не знал, что он тоже здесь живет. — Это не простой скрипач, это много больше. — Пойти сказать ему, чтобы он не играл? — Зачем? Керн сделал движение к двери. Очки Марили блеснули. «Нет! К чему? Печальным можно быть всегда, а смерть везде. Это все связано». Они сидели и слушали. Через несколько минут из соседней двери вышел Браун. «Все кончено!» — сказал он. «Экситус! Смертельный исход!» Она не очень мучилась. «Она знает, что ребенок родился. Мы успели ей это сказать». Все трое встали. «Мы можем снова принести ее сюда», — сказал Браун. «Ведь соседняя комната понадобится жильцам». Женщина лежала среди окровавленных полотенец, тампонов, ведер и тазов с кровью и ватой. Белая и неожиданно худая. У нее было чужое строгое лицо, и ничто больше не касалось ее. Врач с лысиной, который суетился вокруг нее, производил впечатление контраста. Полнокровная жизнь, которая поглощает, переваривает, выделяет рядом с покоем завершенности. — Оставьте, не раскрывайте, — сказал врач. — Лучше не смотреть. — И так вы насмотрелись достаточно, а, девочка? Рут покачала головой. — Вы держались мужественно, не струсили. — Знаете, что мне хочется, Браун? — Повеситься. Повеситься на ближайшем окне. Вы спасли ребенка, это была блестящая операция. Повеситься. Я понимаю, что мы сделали все возможное, что мы бессильны, и все-таки мне хочется повеситься. Он задыхался от горечи. Его лицо над воротником окровавленного халата было красным и мясистым. Вот уже двадцать лет, как я работаю, и каждый раз, когда у меня кто-нибудь отдает концы, мне хочется повеситься. Слишком нелепо. Он повернулся к Керну. Возьмите сигарету из левого кармана моего пиджака и дайте мне закурить. Да, девочка, я знаю, о чем вы думаете. Так, теперь огня. Я пойду умоюсь. Он посмотрел на резиновые перчатки, с таким видом словно они были виноваты во всем. И, тяжело ступая, ушел в ванную. Они вынесли кровать, на которой лежала мертвая в коридор, оттуда обратно в ее комнату. В коридоре стояло несколько человек-жильцов соседнего номера. — Разве нельзя было отвезти ее в клинику? — спросила сухопарая женщина с индюшачей шеей. — Нет, — сказал Мариль, — а то бы отвезли. А теперь она останется здесь на целую ночь? Кто же заснет, если рядом покойница? — Тогда не надо засыпать, бабушка, — отрезал Мариль. — Я не бабушка, — вспылила женщина. — Оно и видно. Женщина бросила на него злобный взгляд. А кто уберет комнату? Этот запах никогда не выветрится. Ведь можно было использовать для этого десятый номер. — Вот видите, — сказал Мариль, обращаясь к Рут, — эта женщина мертва. А она была нужна своему ребенку и, может быть, мужу. А эта нескладная доска, что орала в коридоре, живет. И доживет до глубокой старости, к ужасу ближних. Вот вам неразрешимая загадка. Зло прочнее. Оно выносливей, — угрюмо отозвалась Рут. Мариль посмотрел на нее. — Откуда вам это известно? — В наше время это легко узнать. Мариль ничего не ответил. Он только посмотрел на нее. Вернулись врачи. — Ребенок у хозяйки, — сказал врач с лысиной. — Его заберут. Я как раз звонил по поводу ребенка и по поводу этой женщины. — Вы ее хорошо знали? Мариль покачал головой. Она приехала несколько дней назад, я только один раз говорил с ней. Может быть, у нее есть документы? Их тогда надо отдать. Я посмотрю. Врачи ушли. Мариль осмотрел чемодан покойный. Там были детские вещи, голубое платье, немного белья и пестрая погремушка. Он снова уложил вещи. Странно. Все это тоже вдруг стало мертвым. В сумке он нашел паспорт и метрическое свидетельство, выданное полицией во Франкфурте-на-Одере. Он поднес его к свету. Катарина Хиршфельд, урожденная Бринкман из Мюнстера, родилась 17 марта 1901 года. Он встал и посмотрел на мертвую. Светлые волосы, продолговатое твердое вестгальское лицо. Катарина Бринкман. «По мужу Хиршфельд». Он снова посмотрел на паспорт. «Действителен еще три года», — пробормотал он. «Три года жизни для другого человека. Для могилы достаточно справки о прописке». Он положил бумаги в карман. «Я это улажу», — сказал он Керну. «И принесу свечу. Я не знаю, надо бы побыть с ней немного». Конечно, это ничему не поможет, но, странное дело, у меня такое чувство, что надо побыть с ней немного. — Я останусь, — ответила Рут. — И я, — сказал Керн. — Хорошо, я приду попозже и сменю вас. Свет луны стал ярче. Ночь была высокой, бесконечной и темно-синей. Она дышала в комнату с запахом земли и цветов. Керн стоял у окна рядом с Рут. У него было такое чувство, словно он был где-то далеко и возвратился назад. В нем еще смутно жил ужас, вызванный криками роженицы и ее вздрагивающим окровавленным телом. Он слышал легкое дыхание стоящей рядом девушки и видел ее мягко очерченные молодые губы. Он вдруг понял, что и она причастна к этой мрачной тайне, которая окружает любовь кольцом страха. Он чувствовал что к ней причастны и эта ночь, и цветы, и тяжелый запах земли, и томящий звук скрипки над крышами. Он знал, что если оглянется, то увидит бледную маску смерти, освещенную дрожащим пламенем свечи. И тем сильнее ощущал тепло под своей кожей, которое вызывало озноб и заставляло искать тепла. Только тепла. И ничего, кроме тепла. Словно чья-то чужая рука взяла его за руку и положила ее на гладкие молодые плечи Рут.